Глава 9. Грохоты моря А что еще имел так полюбившийся всей команде и министру военного морского флота революционный пролетарий? Он имел оружие, невиданное, но давно теоретически предсказанное западной наукой. Скоростные торпеды, действующие по принципу реактивного движения. Нет, не те, известные всем ракета-торпеды, которые могут выскочить из морской стихии, Прилететь в нужное место по воздуху, затем нырнуть и начать активную охоту за чем-нибудь притаившимся в мокрой темноте. Нет, эти плавали по принципам Циолковского, но под водой. Понятно, они не набирали в водной глади вторую или первую космическую скорость, дабы не стирать титановые бока. Но в 800 км в час они все-таки развить умудрялись. И ладно та, запуганная и загнанная в восточную часть Тихого океана Америка-2 находящаяся в состоянии холодно-горячей войны, она хоть знала об этих советских штучках-дручках, а местная, та, что кичится морскими мускулами и никак не может наглядеться на собственную силищу. Эта встреча со столь вызывающими военными достижениями должна была оказаться совсем в диковинку. И так оно и случилось. Ударная лодка «Сиракузы» марки «Лос-Анджелес» получила в правый борт сразу три ракетные торпеды-пилюля. И единственное, что успели понять ее акустики с помощью буксируемый газ, это то, что в их сторону выпущено нечто очень быстрое и выпущено с глубин, на которых наличное на борту оружия не способно поразить ничего. Ну а как лопался 110-метровый корпус «Сиракуз» дано было расслышать обоим оставшимся в акватории американским лодкам, и даже некоторым надводным кораблям. То, как орали и хлебали напоследок кислород 133 человека команды, не дано было расслышать никому. Они не успели ничего более, даже выпустить на поверхность моря радиобой. После этого они, без особого труда, достигли предельной в этих местах глубины погружения 7600 метров. Революционный пролетарий повисел немного на одном месте, чутко вслушиваясь. Не выдаст ли себя еще какая-нибудь западная субмарина, но как не старался, так и не засек баражирующего в 15 километрах Сивулфа.